Глава 35 Как не тянула Шама, к осиротевшим на две трети шроука младшим, чего он совсем от себя не ожидал, как не интриговала неоконченная история Шроуков старших, пора было и честь знать. Время вело себя как обычно, то есть мчалось как оглашенное, точно поезд с горы. К тому же Шам сомневался, что Шраки еще хотят его видеть, они предпочтут остаться одни со своим единственным родителем. Дера проводил его к выходу, а Кальдера пошла снова проведать папу Бира. Идя известной уже дорогой через сад, мимо арки и стиральных машин, Шем размышлял о своих делах на завтра, о докторе Фремла и об остальных, прикидывал, чьими указаниями и приказами он может пренебречь, чтобы опять наведаться к Шираакам. Наверное, именно потому, что его голова была занята мыслями о возможных нежеланных вмешательствах со стороны людей, облеченных властью, он и обратил внимание на человека у дома Шрааков. Он стоял, привалившись спиной к стене, его объемное серое пальто явно превосходило любые требования погоды, широкие поля шляпы скрывали лицо. Шем нахмурился. Человек вполне мог смотреть прямо на него. По крайней мере, в направлении дома Шрааков он смотрел точно. Прохожие продолжали проходить. Солнечный свет сочится с неба, а Шема потрясла уверенность в том, что этот человек стоит тут не случайно. Шем с тревогой уставился на него, а тот прогулочным шагом пошел к нему через улицу. Шем мешкал, стараясь выиграть время. Присел, начал возиться со шнурком ботинка. Человек приближался. Шем выпрямился и, старательно делая вид, будто ровным счетом ничем не озабочен, зашагал во освояси. Он приказал себе не оглядываться, но взгляд незнакомца прямо-таки прожигал ему спину. И он, не выдержав, глянул-таки украдкой назад. Незнакомец догонял. Шем прибавил шагу, Глядя по-прежнему назад, он не заметил, как врезался в кого-то. Еще не разглядев, кто это, он принялся бормотать извинения. Препятствием оказалась женщина, высокая и такая широкая, что, несмотря на крепость сложения Шема, столкновение с ним не сдвинуло ее ни на миллиметр. Наоборот, это она с тревогой глядела на него. Положила свои ладони ему на плечи. «Эй», — спросила она, — «ты в порядке?» и тут же заметила его обращенный назад взгляд. «Этот человек тебя беспокоит?» «Нет, я...» «Да, нет, не знаю», — выпалил Шэм. «Я не знаю, что ему нужно, просто он смотрел и...» «Смотрел?» — повторила женщина. Незнакомец остановился. Его вдруг ужасно заинтересовала стена. Женщина прищурилась. «А ты вышел вон оттуда?» — спросила она, показывая на дом шраков. Шем кивнул. «Ну тогда не беспокойся, сынок», — сказала она. Обняла его рукой за плечи. «Чего бы он ни хотел, в обиду мы ему тебя не дадим». «Спасибо», — пробормотал Шем. «Не тревожься, мы на манихике гостей не обижаем». И она повела его прочь к хорошо освещенной части города. Уверена, что и шраки встретили тебя, как положено. О чем ты с ними говорил? Вопрос вылетел из ее рта без малейшей перемены интонации. Но Шен тут же поднял голову и увидел, что ее взгляд устремлен не на него, а на мужчину позади них, но не с подозрением, как можно было ожидать, а так, словно они вели между собой безмолвный разговор. Сердце Шема забилось так сильно, что у него даже перехватило горло. Спасительница, оказавшаяся вовсе не спасительницей, посмотрела на него, ее взгляд стал жестким, рука тяжелее легла на его плечо. Тут, видя, что все пути к деликатному отступлению отрезаны, избрал ту единственную дорогу, которая еще оставалась для него открытой. Он изо всех сил наступил женщине на ногу. Она взвыла и заматерилась и запрыгала на одной ноге, и заорала во все горло, а незнакомец позади них уже припустил в погоню за Шэмом. Бегал он быстро, полы его пальто так и хлопали за ним на ветру. Шем бежал, распахнул на ходу рубашку, выпустил Дэйби. Бесстрашная мышь бросилась на преследователя, но того, в отличие от недавних хулиганов, так просто было не напугать. Отмахнувшись от Дэйби, он продолжал бежать, догоняя Шема. «Вверх!» — заорал Шэм. «Улетай!» — он замахал руками, и мышь скрылась. Если бы все решала только скорость, то Шем уже через пару минут был бы пойман и скручен. Но в него словно вселились духи всех мальчишек, за которыми когда-либо гнались по улицам взрослые, преследуя нечистые или неправедные цели. Он принял в себя их техники справедливого ускользания. Не слишком быстрый от природы, он петлял, как заяц, спасающийся от травли, перебирался через невысокие заборы с непреклонной решимостью и энергией того, кто вознамерился во что бы то ни стало избежать суда неправедного, пока, наконец, не достиг людной улицы, где еще гомонили прохожие торговцы и сигналили автомобили. А там доблестно бросился колесный экипаж с низкой посадкой у обочины и затих. Даже дыхание затаил. Дэйби, думал он, яростно стараясь дотянуться до нее мыслью, не подлетай! Среди многочисленных ног, ритмично выстукивающих по мостовым и тротуарам города, среди скрежета колес межлюбопытных любопытных кошачьих и собачьих носов, Шем увидел два черных тяжелых ботинка. Они остановились прямо посреди улицы, замерли, повернулись. Сделали несколько шагов в одном направлении, в другом, в третьем. Туда и направились. Едва башмаки скрылись из виду, Шам перевел дух, подтянулся и вылез из-под телеги. Весь в крови и в грязи, дрожа с головы до ног. Он поднял голову и протянул вверх руки. И вот она, Дэйби, слетела с неба прямо к нему в рубашку. Шем качнулся, постоял, игнорируемый местными, потом, разлепив губы, хрипло задал одному из них вопрос, получил ответ и, выбирая кружные пути, пошел к гавани и к Медасу. Путь к докам лежал через улицы, освещенные разнокалиберными фонарями, электрическими, газовыми, цвета сепии. В одних местах фонари были старинные, из утиля. Они принадлежали прошлому человечеству и окрашивали все вокруг в преувеличенно радостные цвета. Встречались и другие, из высотного утиля. Одни вращались, рассыпая по сторонам пятна, похожие на отпечатки ног. Другие разворачивались световыми спиралями в отведенном им пространстве. Шем чувствовал, как у него набухают синяки. На Медас его доставила дрезина, которая катилась между чихающих локомотивов, отбрасывая на пути длинную тень. Что, бурный выдался вечерок? Приветствовал его Кирогабо. Шем поморщился, переступая через разбросанные по палубе предметы. Я опоздал, сказал он. Капитан меня убьет. «Не убьет. Ей сейчас вообще не до тебя». И верно, когда он спустился под палубу, собираясь подкрасться к купе капитана и как можно тише положить книги в ее ящик, его сначала отвлек, а потом привлек шум, доносившийся из офицерского кубрика. «Ух ты! Ах ты!» и прочие возгласы удивления летели оттуда. Капитан Напхи и офицеры толпились вокруг стола. Шем окликнул его один: "Заходи, погляди на это". Капитан тоже сделал ему знак подойти. Офицеры у стола подвинулись. Он увидел артефакты. Шем думал, что от него потребуют объяснений, почему он в таком виде, грязный, избитый, но никто не обратил внимания. Шем никогда еще не слышал, чтобы капитан столько говорила. Ее механическая рука сверкала и тарахтела, а пальцы на ней мелькали так, что пальцем живой руки было за ними не угнаться. «И вот еще посмотрите! Видите здесь?» — она повертела приемник. Он моргнул и заквохтал, как несушка. Замелькал комбинациями цветов, значит, она нашла, у кого их продают. «Радиус действия?» э, «Несколько миль, как мне сказали. Может быть, даже около сотни». И он может проходить через футы земли. Кроты-то ходят глубже, Кэп, сказал кто-то. Да, но потом они все равно поднимаются. Никто и не предполагает, что эта штука приведет нас прямо к порогу мульдиварпы, мистер Квекс. Никто и не ожидает, что передатчик приведет нас прямо внутрь, да еще и заварит нам чай. Работа остается работой, и нам придется делать ее по-прежнему. Вы останетесь охотником. «А нам надо еще научиться читать сигналы этой штуки». «Но...» — она обвела собравшихся взглядом. «Вот эта штука...» — она подняла и показала всем маленький передатчик. «Вот эта штука, окажись она в его шкуре, все изменит!» Базлатин Квекс оправил свой щегольской костюм и с позволения капитана взял передатчик. Он явно был сляпан на скорую руку. Тот, кто его делал, так спешил, что, казалось, предмет вот-вот распадется на части. Детали были неоднородные. Высотный утиль вперемешку с архео утилем. Передатчик шипел, как живой. Странная маленькая штучка. Уродливое, но эффективное порождение союза древнего знания с инопланетным опытом. Заинтересованный Шем подошел ближе. Квекс покрутил рычажки, свет переменился. Цвет, положение, скорость светового сигнала — все стало другим. Шем на секунду замер, потом опять подошел. Огни сразу ожили и задвигались с ним вместе. Все посмотрели на него. Он моргнул и снова сделал шаг. Огни на экране заплясали. Что за черт? удивился Квекс. Он нажал кнопку, сияние в его ладони усилилось, инструмент явно реагировал на Шема. И тут из-за ворота его рубашки показалась головка Дэйби. А, это его зверь! сказала капитан. Та штука все еще у него на лапе. Он принимает от нее сигнал. Квекс, перенастройте его. Сделайте так, чтобы он смотрел только на эти. И она встряхнула своими передатчиками. Они забренчали, приемное устройство крякнуло, точно утка, и его огни опять сменили цвет. В общем, подытожила капитан, нам еще многому предстоит научиться. Однако это многое меняет, верно? Так, так, так. И она потерла руки, посмотрела на Шема, который подсказал ей идею пользования этим механизмом. Нет, улыбнуться она ему не улыбнулась. Она же все-таки капитан Напхи. Но кивнуть кивнула. Этого было достаточно, чтобы он залился краской. Надо проверить всю наличную информацию, уточнить, где в последний раз видели кротов, разузнать, где они пасутся чаще всего. Туда мы и пойдем.